Глава 7. Адель шла рядом с Марку по аэропорту к выходу 24, где телетрап проведет их к самолету. Мыслей было много, в голове еще мелькали языки пламени, но надо было снова начать переживать за полет, ее первый полет. Волнение начало нарастать с каждым шагом, и она схватилась за рукав Марку, на котором красовались четыре золотые полосы, говорившие о его статусе. Марко тут же остановился и обернулся к ней. Хочу уже начать волноваться за полет, но не могу выкинуть из головы твой вопрос про знаки. Ты думаешь, что это был намек на то, что дальше сгорит самолет?» Я вообще не верю в знаки, Адель. Я верю лишь в то, что вижу. Но после трагедии я задумался. Он слегка прищурился. Ты хочешь сказать, что с тобой страшно летать? Самолет снова загорится? От шока она даже понизила голос. Сердце стало стучать медленнее. Скоро оно совсем остановится, и девушка умрет». Нет, возгорание самолета уже было, усмехнулся он и взял ее за руку. Как только Адель почувствовала тепло его ладони, то сразу стало спокойнее. Опять это странное чувство, что Марка дает ей защиту. Кстати, ты женат? Она пошла с ним за руку, думая, что и над этим. Честно, такая новость ее слегка шокировала, но с чего вдруг? Просто стало обидно, что красивых мужчин разбирают еще при рождении. И сколько лет вы в браке? 10 лет, сходу ответил он. Я познакомился со своей женой, когда еще учился в институте. Боже, это было давно. Он был уже женат. Марка строил семью, когда она впервые поцеловалась с мальчиком. Адель еще бы спросила про детей, но, пожалуй, надо начинать нервничать, потому что они зашли в стеклянный рукав. Тут же в нос ударил незнакомый запах керосина вперемешку с чем-то еще. Она даже не могла понять, с чем. А потом долетел запах Марку тот самый, который она хотела бы найти в магазине Дьюти Фри. Он держал ее за руку, но каждый шаг Адель замедлялся. Ноги буквально стали ватными. Без кондиционера здесь было душно. После прохлады аэропорта духота резко начинала душить. Она убрала свою ладонь из руки Марку и остановилась. Капитан тут же обернулся, смотря на Адель. Девушка была белее смерти. Ее грудь поднималась и опускалась очень часто. Она не шутила, когда говорила, что боится летать. Адель Ты можешь представить, что едешь в машине, где я водитель? Ведь ты ездила со мной, и доверяла. Полет не более, чем дорога, только без твердой земли. Она зажмурила глаза и мотнула головой. Без твердой земли звучало ужасно. Но она должна пережить этот ад. По прилете ты расскажешь мне продолжение истории, монотонно прошептала она. Я не верю в приметы. Конечно, расскажу, кивнул Марку. А я тоже не верю в приметы. Пойдём в салон, надо дать поручение стюардессе найти тебе место. Она должна заработать продолжение его рассказа. Может, в полете стоит отвлечь отвлечься написанием статьи, чтобы не держать все это в памяти, надо выложить это в Word. Адель кивнула и сделала шаг вперед. Они снова пошли, и теперь отчетливо был виден вход в самолет. Можно сравнить его с входом в пещеру, которая проглотит ее и выплюнет обратно только через полтора часа. Она была так поглощена своим страхом, что даже забыла про своё стоячее место и не обратила внимания на слова Марка о том, что ей надо вообще найти место. При входе в самолёт их никто не встречал. Хотя по телевизору постоянно показывают улыбающихся стюардесс. Сейчас было пусто. Марко зашёл первым, ему пришлось даже опустить голову, чтобы не удариться. Адель никогда не была в самолёте. Сейчас ей показалось, что потолки там настолько низкие, Что придётся только сидеть, а в туалет ползти на четвереньках. Но она ошиблась. Как только переступила порог самолета, то тут же выпрямилась. Места хватало. Пару секунд. Марко зашел налево в кокпит и вкатил чемодан следом. Взгляд Адель пробежал по панели в кабине, разным кнопочкам, рычагам, переключателям. Кабина была напичкана электроникой, и если Марко понимает значение каждой кнопки, то он гений. Запомнить что-либо здесь нереально. Она бы не смогла быть пилотом, даже если бы не боялась летать. Адель от его голоса она вздрогнула, перевела взгляд на капитана и не поверила глазам. Марко стоял перед ней в зеленом жилете. Как быстро все меняется, она как будто проваливается в какие-то временные ямы. Это мой второй пилот, Габриэль Франческо. Марко кивнул пилоту. Адель моя кузина, которая захотела увидеть Рим. Адель улыбнулась, но это получилось натянуто. Она не хотела увидеть Рим. Багажеты вполне достаточно. За одно предложение Марко солгал дважды своему второму пилоту. Вот и верь после этого своим капитанам. Рим очень красив, особенно в вечернее время, улыбнулся Габриэль. Добро пожаловать на борт, Адель. Мы доставим тебя в Рим с ветерком. Габриэль улыбался искренне, Чувствовалось, что он с радостью поможет ей улететь. Вот только он не знает, что это ее первый полет. С ветерком это лишнее. Пусть будет качественно, без ветра. Спасибо. Я иду осматривать самолет снаружи, продолжил Марко. Ты можешь остаться с Габриэлем в кабине, а можешь осмотреться в салоне. Я позову стёрдэс. Она еще не осознала, что лучше ей сделать, но Марко уже крикнул в салон. Эва, на его голос вышли сразу две Эвы, которые находились на этом борту. Но только одна черноволосая девушка произнесла: "Да, капитан?" "Эва, это Адель, моя кузина. Летит в Рим. Найди, пожалуйста, ей место. Пассажиров полетит сегодня меньше." Адель, Эва старшая стюардесса, она поможет тебе. Конечно, Марка, все сделаю. Она улыбнулась с самой приветливой улыбкой, которую Адель когда-либо видела. И правда говорят про лучезарность стюардесс, журналисты здесь не солгали. Остальные девушки тоже примерили на себе такие же улыбки. Или это капитан вызывал их, потому что на Аделю не взглянули лишь раз, а после слов о кузине тут же заулыбались. Они в курсе, что он женат. Пилоты спят со стюардессами. А почему нет? Бедная жена Как много мыслей, но надо гнать каждую, и остановиться на одной. Про пилотов и стюардесс она подумает потом, так же как и про жену Марку. Сейчас надо осмотреться. Кажется, так сказал ей капитан. Наверное, он знает толк в первом полете». "Я ненадолго", произнес Марка, и Адель не смогла промолчать напоследок. "Нет уж, проверяй все качественно, чтобы ничего не сломалось в полете. Кстати, ты должен был осматривать самолет перед тем, как он сгорел". Делала это недолго. Эксперты говорят, что на первое место причиной возгорания ставят техническую неисправность. У Марко пропал дар речи. Он лишь облокотился на дверь, пытаясь не сорваться. Все же она журналистка. В их крови течет яд. Может, сядешь на мое место в кабине, хотя ты самолет то в первый раз видишь? Эва, он обратился к стюардесте, которая тоже онемела. Если свободное место будет в хвостовой части, то посади ее туда, подальше от моей кабины. Приятного полёта, мадмоазель Леруа. После этих слов Марко покинул самолёт, шёл и ругался про себя. На какой чёрт потащил её за собой? Но Ведь он не хотел вести её в Рим. Задумка была другая, человеческая помочь больной девушке добраться до дома быстрее. Теперь будет не только дольше, но и терпечен вынужден будет её везде. Вылет из Рима завтра. Кстати, она об этом не знает. Вот будет сюрприз. Он умеет вредничать. После того, как Марко покинул самолет, Адель почувствовала на себе недовольные взгляды всех стюардесс, а они на стороне капитана. Надо же. От его внимания зависит их жизнь, а они не поддержали ее слова по поводу лучшего осмотра этого самолета. Мы с детства часто ругаемся, она виновата улыбнулась, как все братья и сестры. Это мне знакомо, произнесла девушка с темно красными волосами, у которой на именном бейджике, пристёгнутом к голубому пиджаку, было написано Мариса. Адель тут же вспомнила про свой бейдж с чужим именем, который висел на шее, автоматически коснулась его рукой и перевернула. Хотя можно уже снять. Здесь Марко ее представил настоящим именем. "У меня их двое. Это ужасно", скривило лицо Мариса, но под строгим взглядом Эвы виновато пожала плечами. "Ну, если это так". "Так все работать", строго напомнила старшая стюардесса. и Адель поняла, почему она старшая. Тут же все послушно рассыпались по салону. Марка навредничал про место в хвосте. Я посажу тебя в середину. У меня есть списки мест, которые остались свободными. Но все еще может измениться. Эйва пошла по салону, и Адель засеменила следом. Бывает такое, что не ждешь трех человек, билеты не куплены, места свободны, а кто-то буквально перед самым закрытием выхода на посадку покупает все три. Боже, заволновалась Адель и тут же оглянулась на салон. Было два ряда по три сидения. В совокупности сидений было много. Неужели столько человек сейчас хотят прилететь в Рим? Не переживай, это бывает крайне редко, но бывает. Адель шла за Эвой и касалась руками спинок кресел. Она пыталась сейчас определить свое состояние, почувствовать тошноту или услышать назойливое сердцебиение, но мысли были совсем не о своих ощущениях. Она думала о том, что обидела Марку. где никогда не стать настоящим журналистом. Ее место только с очком в охоте за бабочками. Вот Эва рукой оказала на семнадцатый ряд и место возле прохода. Здесь должно быть свободно. Адель посмотрела на пустое сиденье, понимая, что у окна было бы лучше. Но с другой стороны, смотреть в окно значит нереировать себя еще сильнее. На что смотреть? Тучи и тучи. Спасибо большое. Она улыбнулась и села на свое место, пытаясь понять ощущения сейчас. Место показалось ей удобным. После того, как Эва ушла, Адель залезла в карман стоящего перед ней кресло и вынула памятку о том, что делать, если их самолет начнет гореть или тонуть. Марка еще не тонул, вполне может такое произойти. А заодно она посмотрит, какие катастрофы вообще случаются. Она внимательно изучила памятку, теперь ощущая тревогу. Самое главное, она выяснила: дополнительные выходы, предназначенные для эвакуации. Девушка привстала и посмотрела в салон, пытаясь определить расстояние от своего места до эвакуационного выхода. Увиденное ей понравилось. Выходы были недалеко. Она села и снова стала изучать памятку. Остальное привело еще в больший шок и волнение, как выпадают кислородные маски. Адель подняла голову в надежде увидеть такую маску, но все было скрыто пластиком. Интересно, чтобы выпустить маску наружу, пластик отрывается и бьет пассажира по голове. Наверное, в моменты катастрофы пассажиры даже не замечают такую мелочь, как удар куском пластиковой панели, ведь за ней прячется жизнь, кислородная маска Не понравился и тот факт, что пассажиры с детьми сначала должны думать о себе, а потом о своих чадах. Сущий эгоизм. Адель не мать, но автоматически сделаешь все, чтобы ребенок был жив, даже пожертвуешь своей жизнью. Кто составлял эти памятки, какие-то изверки. Она пальцем провела по рисунку с надувным жилетом и мотнула головой. Надо хорошо все изучить. Где он лежит и как его надевать? Адель протянула руку под сиденье и что-то нащупала. Возможно, это и был надувной жилет. Интересно, хоть одного человека он спас, когда самолет рухнул в воду. За всю историю авиации она слышала только про приводнение на Гудзон. Остальные все разбивались о воду и разлетались в мелкие щепки. Но это ладно, теперь она знает, что под ее сиденьем точно есть надувной жилет. Адель снова откнулась в памятку временами поглядывая, как стёрдасы готовят салон. Поправляет салфетки на подголовниках проверяют в кармашках стоящих кресел наличие памяток, убирают лишний мусор, запихивают туда журналы и бумажные пакеты. Такие пакеты Адель всегда называет тошниловки. Видимо, частое явление на борту, стюардессы так тщательно готовятся. И каким был Марк в детстве? Адель оторвалась от картинок на памятке и взглянула на Марису. На ее лице веснушки можно было пересчитать по пальцам. Интересно, как занесла эту девушку на Сицилию? Она больше походила на жительницу Северной Ирландии. Хотя волосы изначально были чёрными, она решила, что ярко-красный выделит её из толпы. И оказалась права. Из всех девушек на этом борту она прекрасно запоминается. "На Зоилевом", кивнула Адель и тут же опустила взгляд на картинки. Кто бы ей рассказал, каким был Марка в детстве? Хотя это её не волнует. Ей нужны факты катастрофы. «А стал прекрасным человеком", мило улыбнулась Мариса и пошла по проходу вдоль сидений. Проход был узкий, но пройти вполне нормально, если ты не весишь под 100 килограммов, подметила Адель. Если вдруг случится пожар или приводнение, то люди устроят пробку в проходе. Опять смерти. Грустно выдохнув, она снова откинулась в памятку. Может, найдет там информацию по проходу. Если бы она была техником по безопасности самолетов, то делала бы проходы шире. Зачем в ряду по три кресла? Надо убрать по одному и будет полный порядок. Место на проходе станет много, и никто не умрет в момент покидания судна в аварийной ситуации. В ней пропадает талант гениального мастера по безопасности воздушного транспорта. Аля уже не читала и не смотрела картинки. Почему-то она представила давку в тот момент, когда загорелся самолет Марко. Он сгорел за считанные минуты. Скорее всего, люди пытались быстрее выйти, но проход один, и он узкий. Они падали, и на них наступали другие пассажиры. Это страшно. Представив все это, оценив масштабы безопасности самолетов, захотелось выйти, сесть на паром и плыть домой. Сейчас бы она налила себе фужер вина и осушила его залпом. Но это чертовое интервью заставило ее сидеть и чего-то ждать. Своей смерти на этом самолете. Как ощущение? Знакомый голос донёсся до ее слуха, и автоматически Адель подняла взгляд. Перед ней стоял Марко. Он расстегивал пуговицы на зеленом сигнальном жилете, чтобы не терять время. И скоро начнут заходить пассажиры. Я хотела извиниться. Она встала с кресла и вышла к нему в проход, совсем не замечая заданного им вопроса. Я не имела права так говорить. Наверное, ты часто слышал такое обвинение в свой адрес. Все картинки о выпавших масках и спасательных жилетах ушли на второй план. Адель забыла про них, потому что совесть буквально задушила ее. Она действительно не имела права обвинять человека в том, чего он, возможно, не совершал. Адель Марка опустил взгляд, как будто думая, подбирая слова, а потом посмотрел ей в глаза. Есть такие вещи, которые находятся внутри самолета. и даже если я буду исследовать самолет с лупой, то все равно прогляжу это место, потому что оно скрыто. Я не читала четко миссии. Это мне лишь предстоит сделать. но я точно могу сказать, что визуально ничего не было видно. Что-то оторвалось от самолета. но это что-то было тем, что я не видел. Даже если бы он сказал ей, что именно оторвалось, для Адель это все равно было бы пустым звуком. Она ничего не знает о самолетах. Сейчас она еще больше осознавала, как далека от мира авиации, и, видимо, она никогда не приблизится к нему. Адель кивнула и села на свое место. Марко не сказал, что прощает ее, но, видимо, она это заслужила. Пришлось опять взять руки памятку и продолжить ее изучать. Что она еще здесь не рассматривала? Надувные лодки. Но это вообще из области фантастики. Пассажиры начали заходить Это отвлекло Марку от Адель. Надо было срочно идти в кабину и выполнять свою работу: проверку всех систем и подготовку по чек-листу. Но уходить не хотелось, молча. Он видел, как она вздрогнула от шума людей, как напряглась каждая мышца ее тела, как широко распахнули серо-голубые глаза, как с губ сорвался стон. Она боялась. И он это видел. Полтора часа, прошептал он просто анализируй своё состояние, записывай, а потом мне расскажешь. Это твой первый полет, и я завидую тебе, что ты сейчас испытаешь смесь ярких эмоций. В них будет все. страх, тревога, неуверенность. Но за каждым отрицанием скрывается нечто иное. Вот к нему надо пробраться сквозь все эти минусы. Марко отвернулся и пошел по проходу к кабине пилотов, на свое рабочее место. Марко, её голос остановил его. Он обернулся. Пожалуйста, Не дай мне умереть. Он слегка улыбнулся и кивнул. Больше ни час смерть не повиснет на его совести, Обещаю». Адаль выдохнула и убрала памятку в карман переднего сиденья. Она очень надеялась, что та ей никогда не понадобится.